Глава 14 Да, утром Кесарел в полной мере оценил качество вина, которым накануне упоил его святой. Он не столько страшился смерти, сколько желал, чтобы она явилась и избавила его от мучений. Но постепенно похмелье отступило. А в душе его воцарился страх. Нет, он не сожалел, или почти не сожалел о своей пропащей жизни. Кэссерилл повидал гораздо больше, чем большинство из живущих, и случались у него настоящие моменты истины, хотя боги и не были к нему слишком благосклонны. Размышляя с натянутым на голову покрывалом, он с немалым удивлением пришел к выводу, что более всего ввергает его в отчаяние то обстоятельство, что он не сможет завершить порученное ему дело. Когда он решал проблему Донда и был готов умереть, Эти мысли почему-то ему в голову не приходили. А мысли-то важные. Важнее не бывает. Кто станет защищать его дам, если он вдруг отдаст концы? Сколько времени ему нужно, чтобы обеспечить им надежную защиту? Кому он может припоручить их? Бетрис вполне способна найти спасение в статусе жены, допустим, Марча Диполиара. Но Изель... Ее бабушка и мать находятся слишком далеко, и они не так сильны и могущественны, чтобы прикрыть собой принцессу. Тейдес слишком молод, а Орика полностью зависит от своего канцлера. Нет, Тизель будет постоянно пребывать в опасности, пока не покинет этот проклятый богами двор. Неожиданный спазм вновь скрутил живот Кессерлу. Приподняв покрывало, он посмотрел на источник беспокойства. И долго это будет продолжаться? Сегодня утром он потерял не столько крови, сколько было накануне. Моргая, он осмотрел свою комнату, залитую светом дня. Сидящие по углам странные размытые тени, явления которых ранним утром он приписал выпитому вчера вину, не исчезли. Может быть, это еще один симптом его состояния? Галлюцинации? Резкий стук в дверь отвлек Кассела от размышлений. Выскользнув из-под теплого покрывала и почти не сгибаясь, он протопал к двери и открыл. Умигат, держа в руках закупленный кувшин, поприветствовал его, вошел и закрыл за собой дверь. Он все еще излучал некое остаточное сияние. Увы, то, что произошло вчера, произошло не во сне. «Милорд?» — удивленно произнес Грум, глядя по углам комнаты после чего замахал свободной рукой. «А ну-ка, пошли прочь!» Сидевшие по углам бледные тени заметались по комнате и ушли в стены. «Что это было?» — спросил Кэссерилл, забираясь в постель. «Вы их тоже видели?» «Призраки!» — ответил Умигат и, взяв с умывальника кружку, налил в нее какой-то жидкости из своего кувшина. «Выпейте», — сказал он, протягивая Кэссериллу кружку. «Это успокоит ваш желудок и прочистит мозги». Первой мыслью было возмутиться и отвергнуть принесенный грумом напиток, но Кэссерилл увидел, что это не вино, а какой-то холодный травяной чай. Он осторожно попробовал. На вкус горьковатый терпок, что было крайне приятно обожженным вчерашней попойкой небу и языку. Умигат, подвинув к кровати Кэссерила стул, уселся и весело посмотрел на хозяина комнаты. Кэссерилл закрыл глаза и вновь открыл. «Призраки?» Переспросил он. «Никогда не видел, чтобы их так много собиралось в одном месте», — покачал головой Грум. «Должно быть, их, как и священных животных, к вам тянет. А еще их кто-нибудь видит? Любое, у кого есть внутреннее зрение. В Кардегосе таковых, насколько мне известно, всего трое. И двое из них в моей комнате. Они тут находятся все время?» «Время от времени кто-нибудь из них мне попадается», — ответил умегат. «Обычно они не так заметны, но бояться их не нужно. Эти духи бессильны и не способны кому-либо причинить вред». Старые заблудившиеся души. И, заметив ошарашенный взгляд Кесерова, умегат добавил, «Время от времени боги не принимают вылетевшую из тела душу, и она вынуждена остаться в миру». Постепенно она теряет свою субстанцию и растворяется в воздухе. Новые, только что появившиеся призраки, поначалу принимают форму, которую имели при жизни тело, но, пораженные отчаянием и одиночеством, оказываются неспособными ее поддерживать. Кесарел обхватил руками живот. Вот как? Его ум пытался бешено двигаться сразу в трех направлениях. Какова судьба душ, не принятых богами? И что конкретно происходит с душой, которая заключена нынче в его собственное тело? И на память ему пришли слова вдовствующей королевы Исты. Как она тогда сказала, «Кстати, там множество призраков, вы знаете?» Оказалось, что это и не метафора, и не следствие безумия, просто наблюдение, констатация реального положения дел. «А сколько еще странных, необъяснимых вещей содержит этот замок? И это тоже не плоды фантазии, а для человека, наделенного внутренним зрением, простой факт». Кэссерилл поднял глаза. Умигат, внимательно всмотревшись в его лицо, спросил, «Ну и как вы себя чувствуете?» «Сейчас лучше, чем утром», — ответил Кэссерилл. И добавил нехотя. «А утром было лучше, чем вчера». «Вы что-нибудь ели?» — спросил ракнориец. «Пока нет. Может быть, попозже». Он провел ладонью по бороде и спросил. «А что вообще происходит?» Умигат, пожав плечами, облокотился спиной на спинку стула. Канцлер Диджеранал, не найдя кандидатов в городе, умчался прочь из кардигосса, надеясь найти труп убийцы брата, а заодно и оставшихся в живых сообщников. «Надеюсь, невинные не пострадают». Он взял с собой с храма опытного дознавателя, так что ошибки исключены. Кассирилл не спеша усвоил сказанное. Через некоторое время Умигат продолжил. Еще новость. Некоторая часть Ордена Дочери отправила курьеров к своим офицерам, чтобы те созвали общий съезд. Они не хотят, чтобы король назначил генералом Ордена такого же, такого же человека, каким был лорд Донда. И как они смогут повлиять на урика? Планирует бунт?» Умигат отмахнулся. Разговоры о государственной измене он поддерживать не собирался. «Почему обязательно бунт?» — сказал он. «Петиция, просьба. Есть много способов». Кесарел недоверчиво хмыкнул. «Мне кажется, они в прошлый раз протестовали, но безрезультатно. Диджи Ронал никогда не допустит, чтобы хоть часть власти ускользнула из его рук». «На этот раз весь Орден единодушен в своем желании», — отозвался Умигат. Некоторое время Кессерл лежал, размышляя, после чего спросил. «А вы? Что вы делали с утра?» «Молился? Просил совета и руководства?» «На вашу молитву ответили?» Умигат несколько двусмысленно улыбнулся. «Возможно». Прежде чем продолжить, Касарел обдумал, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать, и произнес. «Интересная новость я вам сообщил, верно? Теперь, как я понимаю, мне уже не нужно идти в храм и исповедоваться архиепископу Менденалю в убийстве Донда Диджиронала. Так?» Умигат приподнял брови. «Да», — задумчиво сказал он через мгновение. «Госпожа Весна выбрала действительно острое оружие». «Вы же священник, да еще и дознаватель», — сказал Кассирилл. «Не думаю, что вы станете нарушать данные вами обеты и клятвы. Меня вы обездвижили, чтобы иметь возможность доложить обо всем, куда надо». Кассирилл колебался. «Но то, что я пока не арестован, свидетельствует о чем-то, чего я не понимаю». Умигат, изучающий, посмотрел на собственные ладони, тыльной стороной лежащие на коленях. «Как священник?» — сказал он. — Я несу ответственность перед старшими, то есть теми людьми в храмовой иерархии, кто находится выше меня. Но как святой я отвечаю только перед своим богом. Если он доверяет моему мнению, доверяю и я сам, а также должны доверять тех, кто в храме стоит выше меня. Ракнариец посмотрел Касрилу в глаза и продолжил. То, что богиня от своего имени снарядила вас в некое путешествие, ясно из того, что она час за часом оберегает вашу жизнь. Храм же служит ей, а не наоборот. Думаю, я могу пообещать вам, что с вами ничего не случится. Кэссерил едва не закричал от отчаяния. «Но что же все-таки я должен делать?» Голосом почти извиняющимся Умигат произнес. «Если исходить из моего опыта, то лучше всего заниматься выполнением своих обычных обязанностей». «Но это вряд ли поможет!» «Я знаю», — произнес Ракнориец, иронически ухмыльнувшись. «Скромность не всем к лицу, а величие человека измеряется целями, которые он перед собой ставит. Это я тоже знаю». И устало добавил через мгновение. «А вот мне пора возвращаться к моим ежедневным делам. Орика сегодня нездоров». А вы, милорд Кэссерил, можете в любой момент дня и ночи, когда вам только заблагорассудится, приходить в Зверинец и чувствовать там себя как дома. Постойте, — жестом остановил его Кэссерил, — ответьте, знает ли Орика о чудесных свойствах своего Зверинца? Знает ли он, что он проклят? Я могу поклясться, что ни Изель, ни Тейдес об этом и не подозревают. С другой стороны, королева Иста... Или Орика об этом и не думает? Ему в зверинце становится лучше, а почему ему все равно?» Умигат отрицательно покачал головой. «Орика знает», — сказал он. Король Иос, когда умирал, рассказал сыну все. Кстати, храм пытался снять проклятие. Проводил разные обряды, но все без толку. Зверинец остался единственным средством, от которого королю становится лучше. Точнее, не становится хуже. А вдовствующая королева Иста над ней тоже висит проклятие, как и над Сарой?» Умигат потянул себя за косичку и нахмурился. «Если бы я встретился с ней лицом к лицу, можно было бы что-то сказать. Но семья Дибаоси уехала из Кардегоса до того, как я здесь появился. А канцлер? Он что-нибудь знает?» Ракнориец нахмурился еще больше. «Если и знает, то не от меня». Я часто предупреждал Орика, чтобы он ни с кем не обсуждал чудо, но если Орика и утаивает что-то от Диджеронала, то этот секрет в первую очередь». Умигат пожал плечами и добавил. «Похожие те катастрофы, что королевство пережило за годы правления Орика, убедили его ничего не делать самому, чтобы не навредить Шелиону». Не отравить государство ядом, нависшего над его родом проклятия. Король использует диджераналов в качестве инструмента, чтобы хоть как-то управляться с делами. Тут уже не скажешь, является ли диджеранал частью проклятия или же средством борьбы с ним. Раньше такой вид правления срабатывал неплохо. А теперь? Теперь, переспросил ракнориец. Теперь мы вдвое сильнее просим богов о помощи Шалеону. И, как они ответили, прислали вас. Кэссрилл вскочил на кровати, сжимая простынь в кулаках, и почти закричал. «Меня никто не посылал! Я оказался здесь совершенно случайно! Такое уж вышло стечение обстоятельств!» «Когда-нибудь я попрошу вас рассказать мне об этом, милорд. Обо всех случайностях и стечениях обстоятельств. Понятно, когда вам будет удобно». И, бросив на Кессерла полные надежды взгляд, который испугал хозяина комнаты не меньше, чем прочие намеки ракнорийца, поклонился и вышел вон. Пролежав под одеялом еще несколько часов, Кессерл понял, что умереть от страха сегодня ему не удастся. А если он и умрет, то все равно поделать с этим он ничего не сможет. А между тем желудок его начинал рычать. И совсем не потому, что там засел демон с пойманной заблудшей душой. Поэтому, когда в окне комнаты начало темнеть, Кесрилл выбрался из постели, оделся и отправился на обед. В замке было необычайно тихо. Поскольку весь двор предавался скорби, не было ни музыки, ни танцев. В банкетном зале почти никого не было. Отсутствовали и принцесса, и принц Тейдес, равно как и королева Сара. Орика, не расстающийся со своей темной аурой, Отобедав в спешном режиме, покинул зал. Отсутствие Тейдоса, как вскоре выяснил Кэссерил, было вызвано тем, что отправившийся вести свое следствие за пределами столицы канцлер, предложил принцу поехать с ним. Услышав эту новость, Кэссерил едва не онемел. Неужели старший из братьев Диджи Ронал продолжит попытки соблазнить юношу удовольствиями разврата? Дело, которое не сумел, как видно, завершить лорд Донда. Но нет, вряд ли. Полная противоположность брату, суровый и мрачный канцлер Диджи Ронал совсем не был расположен к бурным удовольствиям жизни. Трудно было представить его в компании буйствующей молодежи. Может быть, он хотел завладеть умом юноши совершенно иным способом? Стать ему чем-то вроде отца и обучить премудростям государственного управления? Тейдос уже с ума сходил от безделия и обилия пустых развлечений, и любая по-настоящему мужская работа могла бы стать для него лекарством. Не менее вероятным было и то, что канцлер не собирался и на мгновение выпускать из своих рук правление в Шеллионе. Лорд Дериналь, сидя напротив Кессерла, усмехнулся на полупустой зал и проговорил. «Все бегут, спасаются. У кого есть в загородные дома, пока снег не выпал, да, празднование прихода отца будет мрачноватым». «Без дела не сидят лишь белошвейки допортные, да шьют траурные наряды». Протянув руку сквозь пятно призрака, который парил рядом с его тарелкой, Кэссерилл запил обед хорошим глотком разбавленного изрядной порцией воды вина. С собой он притащил еще пять или шесть призраков, которые сгрудились теперь вокруг него, как дети возле очага. Интуитивно он выбрал одеяние более мрачное, чем обычно — Хотя до Дириналя, известного модника и жуира, ему было далеко. Тот был в траурном одеянии, черном с лиловым. А тот тип, что сидит у него в животе, как он примет его нынешний костюм? Как жест лицемерия или, напротив, уважения? Впрочем, понимает ли он вообще что-нибудь? Вырванный из собственного тела, какую часть отвратительной природы своего хозяина сохранил в себе этот дух? Сгрудившиеся вокруг него духи наблюдали за его действиями снаружи. А как дух Донда? Рассматривает его, выходит изнутри? Усмехнувшись, он предпочел ничего не говорить Дериналю и просто коротко спросил. «А вы остаетесь или уезжаете?» «Думаю, что уеду. Просведую в свите марчеса Ди херон до самого Херона, а потом напрямик через равнину и домой». Старушка была так рада тому, что в ее распоряжении будет еще один меч, что пригласила меня погостить. Отхлебнув вина, он пригнулся к столу и тихо сказал, чтобы слышал только Кэссерилл. «Если уж даже бастард не стал мараться о душу лорда Донда, тот, стало быть, находится среди нас. Кто-то говорит, что он застрял во дворце канцлера, где умер». Но я думаю, он может гулять по всему кардигосу. А поскольку грешником и злодеем он был примерным, наверняка захочет мстить. Умереть в ночь перед свадьбой. Да за такое захочешь отомстить всему миру. Кэссерл безразлично пожал плечами. «Канцлер искренне верит, что это была магия смерти», продолжал Дириналь, «Но я не удивлюсь, если в этом деле главным действующим лицом был яд. «Увы, теперь уже не узнать, тело-то сожгли. Кому-то повезло, верно?» «Но ведь он был среди друзей, вряд ли кто из них. Вы-то там были?» Дириналь состроил гримаску. «После истории с поросенком, слава богам, там меня не было». Дириналь огляделся по сторонам, явно опасаясь увидеть мстительного призрака. То, что на расстоянии вытянутой руки от него колыхалось в воздухе с полдюжины привидений, Ему было невдомёк. Кэссерил отмахнулся от одного, самого назойливого, который болтался прямо перед его физиономией и мешал сфокусироваться на лице собеседника. Сэр Димарок, костюмер короля, подошёл к их столу и спросил. Дириналь, слышали последние новости из Ибры?» Тут он увидел Кэссерила, который сидел напротив Дериналя, облокотившись локтями о стол и вспыхнул. Кэссерил ядовито улыбнулся. «Вижу, вы нынче получаете и бранские сплетни из более надежных источников», — сказал он. Димарок застыл. «Если вы имеете в виду личного курьера-канцлера, то да. Он в полном расстройстве явился в замок, когда мой помощник перешивал траурный наряд короля. Тот даже ошибся в размерах на несколько сантиметров. Так или иначе, но новость официальная». Наследник короля Ибра на прошлой неделе умер. Неожиданно, от горловой лихорадки. Оппозиция протянула ноги и теперь собирается заключить с Лисом мир. Во всяком случае, теперь им остается либо бежать, либо спасаться, сдавая друг друга. Кто успеет первым, тот в выигрыше. Таким образом, война в Южной Ибре окончена. «Понятно», — проговорил Дириналь, поглаживая бороду. Как мы назовем эту новость? Хороший или плохой? Для Ибры это, конечно, хорошо, но наш Орико опять оказался на стороне проигравшей армии. Димар кивнул. Старый лис, говорят, обозленно он за то, что Орика подливал масло в огонь. Хотя дровишки-то подкладывал, сынок. Может быть, воинственность старого короля сгорит на погребальном костре его сына? Предположил Кесерл, впрочем, без особой надежды в голосе. «У Лиса теперь новый наследник», — сказал Диреналь. «Ещё и ребёнок, правда. Как его зовут?» «Принц Бергон», — отозвался Кэссерилл. «Понял», — кивнул Демарк. «Да, совсем молодой. А Ведь старик может приставиться в любой момент, и тогда вместо него на троне усядется мальчишка без всякого опыта». «Опыт-то у него есть», — возразил Кэссерилл. «Он пережил две осады, бегство в обозе матери, гражданскую войну». К тому же вряд ли сын лиса может быть дураком. «Старший был», — уверенным тоном произнес Дериналь, «оставить всех своих сторонников у разбитого корыта». «Смерть от горловой лихорадки не может быть следствием глупости», — сказал Кэссерил. «Если это действительно была лихорадка», — поджав губы, высказал Дериналь новое предположение. «Что, вы думаете, старый лис стал бы травить собственного сына?» — спросил Димарк. Он, может, и нет, но его лазутчики запросто. Тогда он мог бы сделать это и пораньше, избавил бы Ибру от стольких бед. Кэссерил улыбнулся и, встав из-за стола, покинул банкетный зал, оставив Дириналя и Димарка сплетничать. Похмелье его оставило. Чувствовал он себя после обеда гораздо лучше, хотя вызываемая усталостью дрожь, не отпускавшая его измочаленное тело, не позволяла ему признать, что с ним все в порядке. Поскольку от принцессы за ним не посылали, Кэссрилл решил вернуться к себе и снова лечь в постель. Усталость победила в нем страх, и он моментально заснул, но примерно в полночь проснулся. Чьи-то крики эхом отдавались в его голове. Кричал явно мужчина. Крики прервались рыданиями, яростными сдавленными воплями. Кэссрилл вскочил с отчаянно бьющимся сердцем и принялся прислушиваться, надеясь засечь источник странных звуков. Этот источник мог находиться и на равнине за стенами замка, и у реки, которая протекала под окном. Но никто в замке не всполошился, не ответил на доносившиеся до слуха кассерловопли. Никто не бегал по коридорам, не хлопал оконными ставнями, молчала и стража. Через несколько мгновений Кесрилл вдруг осознал, что слышит эти крики не ушами, как не глазами он видит плавающие над его кроватью темные сгустки тумана. И он узнал голос. Задыхаясь от ужаса, он упал в постель и свернулся клубком. Крики звучали еще с десяток минут. Неужели проклятая душа Донда собиралась вырваться из своей темницы? из-под власти чуда, совершенного дочерью, и припроводить Кэссерла в настоящий ад. Кэссерл готов был уже вскочить с постели и, не переодеваясь, прямо в ночной рубашке бежать в зверинец Кумигату с просьбой помочь, хотя что мог в этом случае сделать ракнориец, как крики стали затихать и затихли. Как понял Кэссерл, это был час смерти Донда. Может быть, в эти минуты душа умершего обретает какие-то особые возможности? Прошлой ночью, в это же самое время, Кэссерилл был мертвецки пьян, и если кошмарные крики и звучали в его сознании, то они смешивались с прочими кошмарами, которые порождал его пораженный алкоголем мозг. «Могло быть и хуже», — сказал Кэссерилл себе, постепенно успокаиваясь. Вот был бы номер, если бы душа Донда сохранила навыки раздельной речи. Тогда она стала бы донимать его своими разговорами, жалобами, угрозами каждый день, ночи напролет. Тут-то бы храбрость его и оставила. Он не смог сдержать слез, представив себе тот ужас, который наполнил бы тогда его жизнь. «Доверься госпоже, доверься госпоже». Кессерл прочитал несколько бессвязных молитв, и постепенно к нему вернулось самообладание. Если она, заведя его так далеко, имела определенную цель, она его не бросит. Он продолжал прокручивать в своем уме то, что говорил ему Умигат. Как следовало из слов Ракмарица, боги могут явиться в этот мир только в том случае, если человек во имя избранного им бога отказывается от собственной воли. Но если он, Кэссерилл, отчаянно хочет жить и не желает умирать, то не будет ли это желание оценено госпожой Весны как волевой акт? И в этом случае не уйдет ли она из его жизни? Не перестанет ли поддерживать то, что сделала для него и для Эйзель? Но тогда сапфировая капсула, которую она поместила в его теле, лопнет, как мыльный пузырь, материализуя парадокс сосуществования смерти и проклятия. Вновь и вновь, пробегая по кольцам этой логической петли, Кессерл уже несколько часов беспокойно ворочался в постели, и только когда на оконное стекло лёг серый туман раннего утра, благословенное небытие окутало его сознание. И вот, сопровождаемый своим призрачным эскортом, на следующее утро Кэссерил поднялся по лестнице в свой рабочий кабинет. Голова его тупо гудела от недосыпа, и он безо всякого энтузиазма думал о том, как ему придется разбираться с корреспонденцией и щитами, которые неопрятной горкой лежали на его столе, тронутые со дня обручения Эзель, обернувшегося катастрофой. Дамы уже не спали. На столе в гостиной, которая примыкала к кабинету Кэссерила, Они разложили свои учебные географические карты, и теперь принцесса, опершись о край стола, внимательно что-то в них рассматривала. А Бетрис, сложив руки на груди, смотрела на карты через плечо своей госпожи и скептически хмурилась. Обе девушки, как и сидящие здесь же со своим вязанием Нандиврит, были одеты в черное и лиловое, что подобало случаю и что Кессерл безусловно одобрил. Порядок есть порядок, даже если что-то в нем вам не нравится». Войдя, он увидел на столе рядом с картами обрывки бумажек с какими-то списками. Некоторые списки были испечлены зачеркиваниями, подчеркиваниями, галочками, кружочками. Изель, склонившись над картой, ткнула пальчиком в точку, отмеченную воткнутой булавкой, и хмуро произнесла, обращаясь через плечо к Бетрис. «А здесь ничем не лучше». Тут она обернулась и увидела Кессерелла. Темное, невидимое обычному глазу пятно по-прежнему окружало ее фигуру, и только редкие полосы голубого света пробивались через складки этой темноты. Сопровождавшие Кессерелла призраки в страхе бросились прочь и к его радости исчезли из поля его внутреннего зрения. «С вами все в порядке, лорд Кесс?» — спросила принцесса, озабоченно глядя на него из-под сдвинутых бровей. «Вы неважно выглядите?» Кэссрилл, приветствую дам, поклонился. «Примите мои извинения за вчерашнее отсутствие, принцесса», — сказал он. «Был нездоров. Колики. Теперь почти все прошло». Нанди Вритт, на мгновение оторвавшись от вязания, недружелюбно взглянула на Кэссрилла и проговорила — «Горничная сказала, что у вас было похмелье после попойки и безобразий, которые вы учинили с грумами на конюшне. Говорит, после похорон лорда Донда вы явились таким пьяным, что едва могли передвигаться». Чувствуя на себе грустный взгляд Бетрис, Кэссерилл извиняющимся тоном произнес. «Попойка была, признаю. Безобразий не было. Обещаю, что подобное не повторится, моя госпожа». И добавил. «Во всяком случае, постараюсь». «Какой скандал!» — не унималась Нан Диврит. «Секретарь принцессы настолько нетрезвый, что...» «Прекратите, Нан!» — остановила свою гувернантку принцесса. «Оставим эту тему». «Что это, принцесса?» — спросил Кесрилл, глядя на утыканную булавками карту. Изель глубоко вздохнула. «Я целыми днями думаю об этом», — сказала она. Пока я не замужем, вокруг меня будут постоянно крутиться заговоры. Наверняка Ронал уже ищет другого кандидата на мою руку, чтобы привязать меня и Тейдеса к своему клану. А есть ведь и другие группировки. Мне тут сказали, что Орика мог бы выдать меня из-за менее знатного лорда. Теперь и среди них уже начинается соперничество. Моя единственная защита, мое спасение в замужестве. Но это должен быть ровня. «Признаюсь, принцесса», — произнес Кессерил, в «последнее время я также думал в этом направлении». «Нужно думать быстрее, Кэссерилл, пока они не предложили мне в мужья кого-нибудь еще ужаснее, чем Донда». Голос принцессы выдавал степень ее беспокойства. «Не беспокойтесь, принцесса. Даже наш драгоценный канцлер не всесилен». Сделанный скромностью, — произнес Кэссерилл, чем к своему удовольствию вызвал улыбку Изель. Он продолжил. «Да, проблемы есть, но опасность не так велика. Сам Диджеронал примется отбивать менее знатных лордов, если они заявят о своих претензиях. Ваша первая линия обороны там, где на горизонте, появится кандидат Диджеронала. Хотя я пока не знаю, кого он может предложить. Сыновья его оба женаты». «Если бы это было иначе, то вашим женихом был бы назначен кто-нибудь из них, а не Донда. Сам он тоже женат». «Но жены умирают», — мрачно сказала Бетрис. «А иногда — от естественных причин». Кесрил отрицательно покачал головой. «Нет, Диджеронал очень тщательно выбирает те семьи, с которыми хочет породниться. Его невестки, как и жена, связывают его с самыми влиятельными семьями в Шелеоне». Все они либо дочери, либо сёстры провинкаров. Конечно, он всегда готов подцепить что-то новое, но и от старого он вряд ли откажется. А его внуки — младенцы. Нет, он будет ждать иных вариантов. «А племянники?» — спросила Бетрис. Кесарил, подумав с минуту, отрицательно покачал головой. «Слишком слабые связи», — сказал он. «Сложно контролировать. Ему нужны не соперники, а подчинённые». Я не хочу, проговорила Изель сквозь зубы, ждать десять лет, чтобы потом выйти замуж за того, кто будет на 15 лет моложе, чем я. Неожиданно для себя Кэсрел глянул в сторону Бетрис. Он сам был на 15 лет старше, чем, и он прогнал назойливую мысль. Барьер, который существовал между ним и Бетрис, это не просто разница в годах. Это разница между жизнью и смертью. «Мы отметили булавками всех неженатых принцев и наследников, которые только есть между Шалеоном и Дартакой», — сказала Бетрис. Кессерил подошел и посмотрел на карту. «И ракнорийских принцев?» — спросил он. «Мне нужна была полная картина», — сказала Изель. «Без них выбор совсем невелик. Признаюсь, выйти замуж за ракнорийца — кислая идея». Во-первых, меня в ужас свергает их квадратная религия. А во-вторых, это дикие обычаи выбирать наследника не только из законорожденных, но и из бастардов. Никогда не знаешь, кто из них станет королем, а кто умоется. А кто протянет ноги, — подхватил Кессерилл. У доброй половины побед, одержанных Шеленом над Ракнорийцами, была лишь одна причина. Какой-то обойденный кандидат на престол втыкал кинжал в спину своему более удачливому сводному братцу. «Ну что ж», — проговорила Бетрис, — «в этом случае у нас остается только четыре достойных кандидата, исповедующих квинтерианство. Это король Браджара, Бергон и Зыбры, да братья-близнецы, сыновья Марча Исса, что живут за Дартаканской границей, а им по двенадцать лет. Вполне возможный вариант». Задумчиво проговорила Изель. «Только вот у Марча-Исса нет никаких мотивов, чтобы родниться с Тейдесом и вступать с ним в союз против фракнорийских принцев. У него нет общих с ними границ, и они его никоим образом не беспокоят. Кроме того, он хранит верность Дартаке, а то совсем совсем неинтересно, чтобы сильный союз ибранских государств положил, наконец, конец войне на Севере». Кассарелу было приятно слышать, как принцесса озвучивает его собственные мысли. Она гораздо серьезнее относилась к урокам географии, чем он думал. Он ободряюще улыбнулся своей подопечной. Кроме того, сердито произнесла Изель, ИС не имеет береговой линии. Рука ее скользнула по карте в восточном направлении, и она добавила невесело: Мой кузен король Браджаро уже старый и слишком много пьет, чтобы успешно воевать а его внук слишком юн. «Браджар располагает отличными портами», произнесла Бетрис с нотками сомнения в голосе, хотя позитива в ее сомнениях было больше, чем негатива. «Я думаю, сам король долго не протянет. Да, но какой прок будет Тейдесу от вдовствующей королевы? Я что, должна буду объяснять этому малолетке и его внуку, как расставлять полки на поле боя?» Рука принцессы отправилась к противоположному берегу. «Старший сын Лиса Ибры женат», — сказала она, — «а младший не может быть наследником. К тому же это гражданская война». «Все уже не так», — резко проговорил Кесрилл. «Совсем не так. Разве вы не слышали вчерашних новостей из Ибра? Наследник мертв. Горловая лихорадка. Никто не сомневается, что его место займет молодой принц Бергон. Все это время он хранил верность отцу». Изель повернулась к нему и взглянула на своего секретаря широко раскрытыми глазами. «Вот как?» — воскликнула она. «А сколько ему лет? Пятнадцать?» «Около шестнадцати, принцесса». «Ну, это гораздо лучше, чем пятьдесят семь». Пальцы принцессы быстро пробежали по Ибранскому берегу через цепочку портовых городов прямо к Загасуру. Там они остановились возле булавки, увенчанной крупной жемчужиной. «А что вы знаете о принце Бергоне, Кэсрилл?» «Как к нему относятся? Вы видели его, когда были в Ибре?» «Своими глазами не видел, но, говорят, он красивый юноша». Изель нетерпеливо пожал плечами. «Обо всех принцах говорят, что они красивые», — сказала она. «Если, конечно, они не абсолютные уроды, но тогда заявляют, что у них сильный характер». «Говорят, Бергон учился морскому делу», — сказал Кесарил. «А это значит, что он силен и физически здоров» и это говорит в пользу его внешности. Но увидев, как загорелись юным энтузиазмом глаза принцессы, он поспешил добавить. «Но не забывайте, что ваш брат Орика последние семь лет поддерживал врагов Ибранского короля, и старый лис не питает к Шелеону никакой симпатии». Сложив руки на груди, Езель ответила. «Брачный договор — лучший способ прекратить любую войну». Будет сопротивляться и канцлер Диджеранал. Кроме того, он хочет заполучить вас в свою семью. Ему не нужно, чтобы у Тейдоса были иные союзники, кроме него самого. Если следовать вашей логике, он станет противником любого моего союза, с кем бы то ни было». Склонившись над картой, Изель провела по ней ладонью широкую дугообразную линию, объединившую Шелеон и Ибру. Вместе они занимали две трети земли между морями. «Но если мне удастся свести Тейдеса и Бергона...» Проговорив это, она пошла дальше по морскому побережью в направлении ракнорийских владений, сбивая и разбрасывая воткнутые в карту булавки. «Да», — проговорила, наконец, принцесса. Глаза ее сузились, лицо приняло решительное выражение. Когда она вновь взглянула на Кассерла, глаза ее сияли. Я сейчас же скажу об этом своему брату Орика, пока не вернулся Диджи Ронал. Если мне удастся добиться от короля согласия, причем публичного, никакой Диджи Ронал не заставит его забрать свои слова обратно. «Обдумайте все хорошенько, принцесса», — не унимался Касрел Хмурис. «Все возможные последствия и проблемы. Конечно, главная проблема — это ваш возможный ужасный тесть». Отвратительный старик. Хотя со временем проблема будет снята. И если на свете есть люди, которые во имя политики способны наступить на собственные чувства, то это прежде всего старый лис. Изель, отойдя от стола, принялась ходить по гостиной взад и вперед, шуршать тяжелыми юбками. Вместе с ней перемещалась по гостиной ее темная аура. Войдя в семью Шеленских королей... Королева Сара понесла на своих плечах бремя тягот родового проклятия. Если Изель выйдет замуж за пределы королевства, сбросит ли она с себя этот груз? Может быть, для нее это и будет спасением от предначертанной ей судьбы. Но Кесрилл сдержал все возрастающее радостное волнение. «Нужно быть осторожным. Нужно все хорошенько обдумать». Не исключено, что черное наследие золотого генерала отправится по следам принцессы из-за границы Шалеона. Лучшее, что он может сейчас сделать, это как можно скорее посоветоваться с Умигатом. Наконец, Зель остановилась и посмотрела в амбразуру окна, возле которого ей несколько дней назад пришлось вынести отвратительное ухаживание Донда. Ее взгляд выражал решительность. Наконец, она сказала... «Я должна попытаться. Нельзя позволять судьбе тащить тебя от одной неудачи к другой и не оказывать сопротивления. Я сейчас же отправлюсь к своему брату-королю». И она двинулась к двери. «Бетрис, Касрел, за мной!» — приказала она, словно генерал, ведущий свои войска на приступ в вражеской крепости.